Глава 12. Покатые крыши и другие способы бороться с дождём и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысяч лишений, присущих телу. Уильям Шекспир. Гамлет. Я не могу уснуть. Ещё бы, меня тревожила судьба всей вселенной. Я всё думал о боли, о звуке, о фиолетовом цвете.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 Это противоречило порядку вещей. Я подумал о подбитом глазе Гулливера и о том, что было раньше. Я поднялся на чердак и увидел, что там всё на своих местах. Компьютер, плакаты тёмной материи, произвольное множество носков, всё, кроме самого Гулливера. Подхваченный ветром из открытого окна, ко мне подлетел клочок бумаги. На нём было одно слово: "Простите". Я посмотрел в окно.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 падающей на мою тонкую бессосудистую кожу и вернуться в дом. И тут мне пришлось признаться себе в себе истинной причине, приведшей меня сюда. "Нет", сказал я самого себя, повергая в замешательство. "Я этого не сделаю. Я не уйду". Я пошатнулся. Черепица выскользнула из паза, спалзла по крыше, упала и разлетелась на осколки. Грохот разбудил Ньютона, и тот залаял Глаза Голивера расширились. Он резко отвернулся от меня. Всё его тело застыло в нервной решимости. "Не делай этого", сказал я. Он выпустил что-то из пальцев. Оно упало в жёлоб. Маленький пластиковый цилиндр, недавно содержавший 28 таблеток диазепама, а теперь пустой. Я подошёл ближе. Человеческой литературы, которую я прочёл, было достаточно, чтобы понимать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 Гуливер, мне жаль. Знаешь, как во всё время чувствовать себя тупым? Ты не тупой. Я по-прежнему стоял. Человек продвигался бы на четвереньках, но это слишком медленно. Поэтому я осторожно ступал по сланцу, отклоняясь назат ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы продолжать спор с гравитацией. Я не тупой, я ничтожество. Нет, Гуливер, это не так. ты не ничтожество. Ты он не слушал. Где я запом брал свою? Сколько таблеток ты принял? спросил я. Всё. Я почти добрался до него. Моя рука была почти готова схватить его за плечо, как вдруг его глаза закрылись, и он погрузился в сон или молитву. Выпала ещё одна черепица. Я поскользнулся, упал набок, и меня понесло по смазанной дождём крыше. пока я не повис на водосточном желобе, я мог легко залезть обратно, без проблем. Проблема была в том, что Гулливер теперь клонился вперёд. Гулливер, стой, проснись! Проснись, Гулливер! Наклон увеличивался. Нет! Он упал, и я упал вместе с ним. Сначала внутреннее, нечто вроде эмоционального выпадения, немного вопя в бездну, а потом физически